155, март, двадцать Везде звери. Зверь идет и царствует в мире. Считайте, что мы ток усиляем. Даже при желании доступ закрыт нужно соответствие. Пусть крепнет огонь единения.